А верно, что он весь оброс шерстью, и вместо пальцев у него когти выпалил под мастерье, и что у него из глаз огонь полыхает, а взгляд испепеляет жилище, что он могуч, как сокон, и даже на человека не похож, — выкрикивали они наперебой. — Да нет же! — перекрыл их голоса слуга Божий. — Нет. Тир создан по образу и подобию человека. Это могущественный и великий царь, Но в груди его сердце хищника стал быть оно опасен для людей как леопард для лесного зверя заключил Эрару и снова людей охватили тревога и страх Что же нам делать? Слуга Божий пробормотала жена гребенщичка Храните спокойствие и благоразумие Вавилония не сложита оружие И с этими словами жрец потянул их Задумавшись Он шагал меж рядами пальм, глядя на холмы царского города, где весной распускаются фиолетовые, под стать предвечернему мареву цветы катальпы и янтарно-желтый кустарник с запахом меда. Пчелы жужжат над их чашечками, осыпанными пыльцой, как золотистым песком, который суда Валтасара приводят из Аравии вместе с слоновыми бивнями, черным деревом, корицей, серебром, холовьяными блюдами и невольниками. Жрец не дошел еще и до третьего дома. Как его вывели из задумчивости громкие крики. В узком проходе меж харчевни и на углу и лавкой, где торговали бараньим жиром, голдела толпа женщин и стариков. Присмотревшись, жрец увидел за их спинами черную волосую с орлиным взглядом девушку в пестром полосатом платье. Ее толкали, щипали, стекали веревками, рвали одежду, а когда она, наконец, обессилив, упала, ее принялись нещадно топтать ногами. Жрец Бога прибавил шагу. И в этот момент из поперечной улицы вырвалась другая толпа, и на маленькой площади появился царский военачальник с головы до пят закутанной плащом. Конь горцевал под ним, вставал на дыбы, ржал и встряхивал грибы. Потом он закружил на одном месте и всадник увидел толпу, глумившуюся над девушкой. Он пришпорил коня. Зеваки устремились за ним следом. Старики и женщины в проулке расступились, изумлённый в наступившей тишине всадник спросил: "Кто эта женщина и чем она провинилась?" Кто-то шипнул: "А это от солдат что-то малой смахивает на благородную госпожу". Это и в самом деле была Нанаи возвращавшийся из дома командования армии от Набусардар. Чем провинилась эта женщина? Повторила она свой вопрос. Она персиянка, господин, выкрикнул старец с длинной сккоченной бородой. Я спрашиваю, чем она провинилась? Ничем. Господин, ничем, с этим криком несчастный бросился к всаднику. Провинилась я только тем, что породила меня на светло на персиянке. Смилуйся, господин, они убьют меня, господин, я ни в чем не повинна. Я поклоняюсь Армузду, но почитаю и вавилонских богов, вашего царя и ваши законы, мой дом на торговой улице. Я живу честно, торгую луком и чесноком. Не допусти, господин, чтобы город твоих богов и царя твоего стал вертепом. Но она и содрогнулась, и не могла выговорить ни слова. Язык ее словно завязали узлом. Она вспомнила князя Устиги. И хотя день был жаркий и в лицо и пахнуло холодом, Анаи почувствовала затхлость глубокого подземелья. "Господин рыдал женщина с мольбою воздев руки, так как халдейки стали плевать в неё. "Перестаньте", повелительным тоном произнесла Анаи и подняла руку к шлему, не поднимаясь с колен пересеянков скинула голову. "Благодарю тебя, господин, не смей её трогать" добавил Ананаи и повернул коня только теперь заметила она служителя бога Ээ облачённый в долгополую белую ризу стоял он возле столба на котором были высечены своды законов проскакав мимо него Ананаи стала приближаться к мосту через Евфрат улицы бурлили вавилон напоминал разворошённый лавейник маршировали солдаты у внешних и внутренних ворот сменялась стража Тянулись повозки, груженные военным снаряжением, раскидывались станом войсковые части. Сновали женщины, дети, старики. От городских стен, где жили и умирали в грязи, поколения неимущих, голодными глазами взирая на дворцы вельмож, толпами вали в нищи. Галыть бах, лынула с окраин к центру города, покидая лачуги из глины и тростника — которые прыщами на теле аристократа уродливо и робко лепились возле роскошных палат богачей.